сылавшему ей папирос. Одним словом, она неуклонно шла к тому, несмотря на свои годы, светского положения и в силу новых обстоятельств, чтобы стать тем, она и предстала мне в детстве, дамой в розовом. Конечно, с тех пор, как дедушка Адольф умер, прошло много лет, но разве может возобновлению прежней жизни помешать замена одних лиц другими. К этим новым обстоятельствам она приспособилась, наверное, из алчности, потому так же, что, будучи востребованной светом, когда ее дочь была на выданье, и затем после брака Жильберты и Сен-Лу, оставленная в стороне, она понимала, что герцог Германт готов для нее на все, что он, приведет к ней множество герцогинь, которых, быть может, привлечет возможность подшутить над их подружкой Арианой. Может быть, ее увлекла злоба герцогини, и, исходя из женского чувства соперничества, она была просто счастлива, взяв над ней верх. Вплоть до своей смерти Сен-Лу верно водил к ней жену. Не были ли они вдвоем, наследниками разом господина Германта и Одетты, которая, по-видимому, станет основной наследницей герцога. Впрочем, даже двое чрезвычайно разборчивых племянников, Курвуазье, госпожа де Марсант, принцесса де Транья, посещали ее, надеясь, что и они будут упомянуты в завещании. Их не беспокоило, что тем самым они могут огорчить госпожу де Германт. Одетта... задетые ее презрением, плохо о ней отзывалась. Благодаря связи с госпожой де Форшвиль, которая была лишь повторением его прежних увлечений, герцог де Германт только что вторично упустил председательство в жокей-клубе, потерял кресло свободного члена в Академии изящных искусств, Так соединение жизни господина де Шарлю и Джупьена, на глазах у общества привело к потере баронам председательства в Союзе, а также в обществе друзей старого Парижа. Так два брата, столь не друг с другом, в своих пристрастиях, лишились своего общественного положения от одной и той же лености, нехватки силы воли. Она ощущалась, хотя и столь неприятно, еще в их дедушке, герцоге де Германте, члене французской академии. И это же свойство, благодаря естественной наклонности одного и противоестественной другого, способствовало изгнанию из общества двух его внуков. Старый герцог де Германт уже не выходил, проводя дни и вечера дома у госпожи де Форшвиль. Но сегодня он ненадолго пришел, чтобы увидеть ее, хотя встреча с женой была ему неприятна. Я его не заметил и, наверное, не узнал бы, если бы мне на него не указали. От него остались только руины, но руины великолепные, еще не до конца источенные временем, прекрасные и романтические, как утес в бурю. исхлёстанная со всех сторон волнами страдания и раздражения этим страданием, бушующим приливом, очертившей его смерти, лицо герцога, изборождённое как глыба, сохранило свой облик, восхищавшие меня изгибы. оно было источено, как античная ваза, которой мы бы с радостью, хоть она и подпорчена, украсили свой рабочий кабинет. Правда, теперь его лицо принадлежало более древней эпохе, чем мне казалось раньше. Не только потому, что его сущность, в прошлом более яркая, зашаршавила и загрязнилась, но еще потому, что плутоватое игривое выражение сменилось невольным и неосознанным, выведенным болезнью, борьбой со смертью, преодолением, трудом, затрачиваемым на то, чтобы жить. Жилы, утратившие пластичность, придавали некогда радостному лицу скульптурную жесткость. И хотя герцог не подозревал об этом, сквозь его затылок, щеки и лоб проглядывало существо, остервенело цепляющееся за каждую истекающую минуту и казалось опрокинутое трагическим шквалом.